Глава 568. Братство принцев. Вандуну не удалось далеко уйти, прежде чем девочка снова догнала его. «Уважаемый сэр, я хочу предостеречь вас. Если вы думаете, что можете просто так войти в башню и встретиться с молодым господином, то вам лучше собрать свои пожитки и покинуть город». «Ха? Тогда ты знаешь, как я могу его увидеть?» «Ба. А я уж начала думать, что ты идиот. Что ж». Если бы ты не обращался со мной подобным образом, то я, может быть, и помогла бы тебе. Девочка надулась, ожидая извинений собеседника. «Ладно», — равнодушно сказал Ван Дун и пошел прочь. Девочка, нахмурившись, последовала за ним. Башня была самым большим строением в городе, видневшимся с расстояния в несколько миль. Ван Дуну не составляло труда найти ее. Добравшись до приемной, он рассказал сотрудникам о причине своего визита. Улыбка на лице секретаря на мгновение застыла, после чего она произнесла. «Молодой господин сейчас занят. Может, вы хотите оставить ему сообщение?» Девочка позади Вандуна прикрыла рот, стараясь сдержать смех. Если бы любой желающий мог войти в башню и встретиться с Мишо, то ему было бы проще самому сидеть в приемной. «Могу я поговорить с главным медиком, Сяо Юй-Юй?» «Прошу прощения, сэр. Медик Сяо сейчас очень занята». «Если у вас есть вопросы, можете задать их мне». Улыбка начала пропадать с лица секретарши. У нее заканчивалось терпение. Позади Вандуна уже начала собираться очередь. «Эй, парень, ты шо, папарацци? Растак отойди в сторонку, у нас тут важные дела». «Без шуток, если хочешь присоединиться к школе, можешь просто заполнить форму запроса». Толпа начала кипеть от недовольства. Ван Дун хотел было сказать, кто он такой, но, побоявшись, что ситуация может выйти из-под контроля, решил отступить. Как только парень покинул очередь, он сразу же увидел ухмыляющуюся незнакомку. «А я предупреждала!» «Ты можешь мне помочь?» «Прошу прощения, разве мы знакомы?» Девочка надулась, сморщив носик. «Теперь да», — причудливо ответил Ван Дун. «Хм, как насчет такого? Давай сыграем в игру». Ты отгадаешь, кто я такая, а я отгадаю, кто ты. И если победишь, то я тебе кое-что подарю. Откуда, черт возьми, я узнаю, кто ты такая?» Парень пожал плечами. «Ты что, умственно отсталый? Это же игра! Ой, ты такой скучный!» «Ладно, ладно. Ну и что? Кто я, по-твоему, такой?» Ван Дун пошел на попятную. Девочка какое-то время изучала его лицо, после чего лукаво спросила. «Если я догадаюсь, ты ведь сыграешь со мной, верно?» Парень покачал головой. «Я занятой человек. Выбери что-нибудь другое». «Ну и ладно. Я слышала, что Ван Дун — галантный, могучий герой, поэтому решила сама в этом убедиться», — сказала девочка с широкой улыбкой на лице. «Так ты подготовилась. Дай подумать. Во-первых, ты наложила на себя чары, потому что являешься известной фигурой в городе». Во-вторых, тот факт, что ты сама смогла применить их, говорит о том, что у тебя большие запасы духовной энергии. Готов поспорить? Ты одна из известных медиков, живущих в башне из слоновой кости. Продолжай. Девочка старалась сохранить спокойствие, но по ее лицу было видно, как она волнуется. Ван Дун улыбнулся, намереваясь закончить игру своей финальной догадкой. Однако внезапно толпа людей ломанулась в их сторону. Парень оттащил девочку в сторону, после чего группа людей заполнила маленькое пространство приёмной. Некоторые гости, взбешённые таким поведением, начали ругаться, но вновь прибывшие быстро угомонили их. С помощью кулаков. «У кого ещё есть жалобы?» Высокомерным тоном спросил юноша, угрожающий, глядя по сторонам. Как только девочка увидела его, её лицо побледнело. Сотрудник приёмной натянул на лицо радушную улыбку и вышел вперёд. «Господин Джан, добро пожаловать! Чем могу быть полезен?» Как только окружающие услышали это имя, они поняли, почему вновь прибывший вел себя так высокомерно. Его звали Джан Гуаньмин, и он был племянником последнего небесного наставника, а также лордом города Божественной Воли, самым молодым городским лордом Марса. Из-за его особого происхождения даже Мишо не мог его обуздать. Также этот юноша был членом Братства Принцев, чьи печально известные ряды включали в себя Ли Кэня и Хань Дуня. Таким образом, он имел связи с другими крупными фракциями планеты. «Я слышал, что Сяо-Юй-Ёй вернулась! Ей доставили мое сообщение!» — громко спросил Джан Гуань Мин. «Что случилось с Мишо? Как он мог позволить такому придурку разгуливать по его городу?» — пробормотал Ван Дун. «Тише! Тебе что, жить надоело?» Какой-то добрый горожанин потянул парня за локоть, намекая, чтобы тот помалкивал. Однако эти слова не ускользнули от ушей Джангуанмина. Он был не в настроении с тех пор, как Мишо стал новым небесным наставником. Его хрупкое эго было разбито, и теперь лорд города божественной воли стал очень восприимчив к оскорблениям. Он требовал, чтобы его уважали. «Кто это сказал?» Джангуанмин посмотрел в сторону, с которой донесся голос с искажённым от злости лицом. Внезапно люди вокруг расступились, явив Вандуна взору высокомерного юноши. Это был я. Что с тобой случилось, чувак? Бога ради, твой дядя был небесным наставником, не позорь его. Возьми себя в руки. Признёс Вандун, качая головой. Вначале Джан Гуанмин опешил, но затем не смог сдержать хохот. Неплохо. Ты первый, кто посмел со мной так разговаривать. Не дожидаясь приказа своего господина, стража окружила Ван Дуна. Окружающие покинули помещение, и даже местная охрана осталась стоять в стороне. «Остановитесь!» В тот момент, когда подчиненные Джан Гуан Мина уже было собирались обрушить на Ван Дуна град ударов, в помещение вошла Сяо Юйюй. Юй. Местные стражники поклонились и смущенно пробормотали. «Главный медик, мы...» Сяо Юйюй Юй небрежно махнул рукой. Им не нужно было объясняться. Она знала, какой головной болью был этот мистер Джан. «Матерь Божья, он ведь даже не член школы, однако имеет такие требования, словно является реинкарнацией своего бескорыстного дяди». «Йой-йой, ты вернулась!» На лице Джан Гуанмина засверкала улыбка. «Я не хотел доставлять проблем, просто захотел тебя увидеть». «Я множество раз тебе говорила». Мы с тобой никак не связаны. Возвращайся в город божественной воли. Здесь не то место, где ты можешь вымещать свой гнев направо и налево». Сяой Юй Юй осмотрела толпу, и когда её взгляд упал на Ван Дуна, девушка покраснела. Джан Гуаньмин заметил изменения на её лице. До него дошло, что этот юнец пришёл сюда, чтобы украсть у него любовь всей его жизни. «Эй, ты! Как тебя зовут?» Как ты смеешь позорить нашу школу? Спросил лорд Божественной воли, пытаясь спровоцировать своего оппонента. Чангуамин! сурово окликнула его Сяуюй. Что такое? Тебе его жалко? Племянник небесного наставника не дрогнул. Слушая их перепалку, окружающие поняли, что даже слова главного медика просто входят в одно ухо этого парня и выходят через другое. Джан Гуань Мин изучал лицо Ван Дуна, словно кошка свою добычу. Этот юнец лишь еще один идиот, который послужит для остальных примером того, кто в действительности контролирует школу. Мишо был просто марионеткой, а Джан Гуань Мин — настоящим серым кардиналом. «Ты слишком слаб», — отмахнулся от оппонента Ван Дун. «Я слишком слаб! Ха! Кто может быть сильнее меня?» «Кто способен меня остановить?» — заорал лорд Божественной Воли. «Остановись!» Внезапно в комнате раздался громогласный голос. «Сам остановись! Убить его!» — крикнул Джан Гуанмин. Племянник Небесного Наставника получил сильную пощечину и потерял равновесие. Лишь один человек посмел бы ударить его. И это был Мишо Один. «Мишо, как ты смеешь?» Если бы не мой дядя, то ты по-прежнему жрал бы отброса на улице! Неблагодарный ублюдок! заорал Джангуан Мин, окончательно потеряв голову. Мишо был спокоен, но окружающие больше не могли сдерживать злость.